Глава 10. На следующий день Александр со Степаном снова уехали улаживать окончательно свои нескончаемые дела. Виктор опять занялся канцелярской писаниной, а мы с Катериной лазили по лесу. После того вопиющего с точки зрения Виктора случая с огонь травой, Катерина стала проявлять повышенный интерес к разного рода растительности. Она бродила со мной по лесочку в поисках нужных мне травок, постоянно выспрашивая, от чего какая помогает, и всячески старалась, если не запомнить мои объяснения, то хотя бы до чего-нибудь докумекать. Получалось, правда, не всегда. То ли из меня плохой лектор, то ли ей это было просто-напросто не дано, как мне познать все прелести международного, да и внутреннего тоже права. Но кое-какие положительные сдвиги у моей подруги на пути целительства все-таки наметились. Так она научилась отличать зверобой от лютика, папоротник от чертополоха, Белину от тысячелистника и еще много чего. Правда, под моим чутким руководством, но это не беда. Если мне понадобится помощник на полставки, я ее возьму, не раздумывая. По крайней мере, у нее есть желание. А это уже великая сила, если использовать в мирных дозированных целях. Главное, чтобы ничего не путало, чем иногда страдаю я, а все остальное наживется. Ошибки на той и ошибки, чтобы на них учиться. Подумаешь, один раз вместо брусники Катерина нарвала волчьих ягод. Так не созлавить. Хорошо я заметила. А то бы вместо настоя для поднятия жизненного тонуса получился бы напиток для падения чего поважнее. Что ж, с кем не бывает. Мы посмеялись над этим досадным недоразумением, даже прикинули, кому этот напиток споить можно. Но почему-то всех оказалось жалко. Мы же не садистки какие. Хотя на вооружение я данный рецептик взяла. А вдруг пригодится? Всякое в жизни бывает. Мы уже направлялись к замку, но на опушке нам совершенно неожиданно повстречался Виктор, который направлялся в сторону леса с двумя тренировочными мечами. При виде нас советник закатил глаза. Ну да, и тут мы. А что он хотел? «Ого!» – воскликнула Катерина. «Ты никак нас спасать от жуткого чудовища шел!» «Зная вас, скорее наоборот», – коротко бросил Виктор, подозрительно разглядывая пучок трав в моей руке. «А вы никак за очередной дрянью лазили?» «Ну почему сразу дрянью?» – вполне искренне оскорбилась я. «Вполне безобидное растение. Боровиглас называется. Его используют? Не надо мне говорить, с какими целями его используют. Я уже понял», – Предупреждающе поднял ладонь советник. Но почему он так недоверчиво относится к моим врачевательским талантам? Я даже ни одного пациента еще не загубила, а некоторых так вообще спасла. Взять хотя бы самого Александра. Но Виктора просто так убедить было невозможно. Или он все принимает на свой счет? А кто виноват, что он иногда оказывается не в том месте и не в то время? Уж не я это точно. Так с кем ты сражаться-то идешь? Снова пристала к нему Катерина. «Уж не со мной ли?» Кажется, подруга решила бросить пробный камень в заросший сорняками огород Виктора. «Что ж, надо же когда-то начинать не только рыдать по нему и огрызаться, но и делать шаги к сближению. Собственно, со стороны-то легко судить». Виктор гордо тряхнул головой. «Я не дерусь с женщинами». «Вот как?» – притворно удивилась Катерина и обратилась ко мне. «Как ты думаешь?» Столь великое открытие о том, что я женщина, давно пришло ему в голову? «Думаю, минуты две назад», – серьезно ответила я, осмешливо поглядывая на советника. Наш обмен мнениями не удостоили должного внимания. «Ты хоть мечта в руках держать умеешь?» Виктор высокомерно разглядывал свою неожиданную соперницу. «Представляешь, даже знаю, с какой стороны не осталось долгу девушка». Катерина всунула мне в руки учебник и протянула руку за мечом. Виктор, похоже, не ожидал такого поворота, но меч протянул, состроив такую жалостливую физиономию, что я еле сдержала смех. Катерина легко подхватила оружие, не обратив внимания на столь откровенный издевательский взгляд, и встала в боевую стойку. А с мечом она очень даже ничего выглядит, привлекательно. Кажется, Виктор тоже это заметил, судя по взгляду, которому накинул девушку. «Ну-ну». Я отошла в сторонку и, прислонившись к дереву, принялась наблюдать за поединком, который никто пока не осмеливался начинать. Виктор по причине несерьезного отношения к противнику, Катерина просто ждала. Оба стояли с мечами на изготовку и пристально смотрели друг другу в глаза. Если так и дальше дело пойдет, то они к месту прирастут и корни пустят. «Виктор, ну начинай уже!» – вступила я в роли судьи. Советник покосился на меня и нанес первый удар, не сильный, рассчитанный явно на мух, если мух вообще принято убивать таким способом. Видимо, он действительно никогда не дрался с женщинами и не знал, с чего вообще нужно начинать и как это делается. Извечная ошибка мужчин. Они всегда считают женщин слабыми. Зря. Катерина отразила его выпад. с легкостью и ехидно поинтересовалась. «Если ты и в бою также дерешься, то враги должны просто трепетать и падать в обморок от демонстрации твоей силы. Таким ударом ты можешь убить разве что муравья». И она сама нанесла удар, который советник еле успел отбить. На его лице проступило некоторое удивление. Он поудобнее перехватил меч и нанес несколько ударов подряд. Девушка, продолжая мило улыбаться, парочку отразила, от остальных же просто легко увернулась. Я с интересом наблюдала за разворачивающимся действом. То, что моя подруга владеет оружием, не было для меня, в отличие от Виктора, откровением. Но то, что она владеет им так мастерски, заставило удивиться. Хотя она же дочка главнокомандующего все-таки, а не простого пастуха. Смотреть на девушку было одно удовольствие. Ее движения были грациозными и плавными. Она, как кошка, перетекала из одной стойки в другую. Распущенные волосы темным облаком развивались сзади. Взгляд сосредоточенный и прямой. На губах играет насмешливая улыбка. Щеки раскраснелись, глаза блестят. Меч птицей взвивался над головой. Она играюще уворачивалась от ударов Виктора – становившихся все сильнее и напористее, но сама нападать пока не особо спешила. «Черт возьми, у Виктора, кажется, точно глаза не на том месте, пришпандорины. Даже я засмотрелась, а он от нее нос воротит». «Неплохо для защиты», – усмехнулся советник, когда Катерина отразила особенно сложный выпад. «Ты за своей не забывай следить», – ответила она, нанося какой-то особо хитрый удар. Виктор лишь чудом не пропустил его. Похоже, он все-таки засмотрелся немного не туда. Поединок продолжился с новой силой. Теперь советник не был так уж уверен, что ему попалась легкая добыча, над неумелыми движениями которой можно только посмеяться. Вместо насмешки в его глазах появилось даже что-то отдаленно напоминающее восхищенное недоумение. «Так ему и надо, а то повадился над всеми смеяться. Пусть знает наших». Не все девушки способны держать в руках только иголку с ниткой и вышивать крестиком. Некоторые умеют из этого сделать и грозное оружие, а это куда опаснее. А что тут происходит? – раздался сзади любопытный голос. Сенька устроился у моих ног и тоже с интересом стал наблюдать за дерущимися. Да вот, учат некоторых держать в руках оружие, – ответила я. Ну и кто кого? Пока ничья. Хотя я бы поставила на девушку. Усмехнулась я. «Чисто из солидарности или чтобы досадить Виктору?» Решил уточнить Сенька. «У нее больше шансов». «Если только Виктор не страдает близорукостью в особо извращенной форме, я бы уже на его месте давно сдалась и лежала у ее ног. А он продолжает делать вид, что ему все равно. Но ну, не глупец? Странные все-таки существа эти мужчины. Вечно гадняются за призрачной мечтой». а то, что мелькает постоянно перед самым носом, в упор видеть не хотят. А потом еще имеют наглость жаловаться, какие они бедные и несчастные. Да ничего подобного. Не бедные, а глупые. И уж тем более не несчастные, а слепые на оба глаза, глухие на оба уха и совсем пропащие на всю голову. Я, конечно, не всех мужчин имею в виду, но большинство из них почему-то попадает под эту категорию. Мы с Сенькой продолжили просмотр молча. думая каждый о своем. Я о Катеринином девичьем, он о своем кошачьем. «Знаешь, Ален, я, наверное, не поеду с вами в наши забытки», вдруг оторвал меня от созерцания поединка кот. «Что ты сказал?» «До меня даже не сразу дошел смысл сказанного». «Почему не поедешь?» «Как не поедешь?» «Ты что?» «Ну, понимаешь...» Он замялся, не зная, как лучше объяснить мне причину своего странного поведения, чтобы меня проняло до глубины души, и я не стала бы на него ругаться, что в последнее время происходило все чаще и чаще. Дело в том, что... В общем, я... Ты толком можешь сказать, что случилось? тело я терпение. Могу. Наверное. Синька переступил с лапы на лапу и, глубоко вздохнув, выпалил. Я не могу бросить... одних моих крошек. «Кого?» «Ален, ты ж вроде взрослый человек. Должна понимать такие вещи». Он даже обиделся на мою недогадливость и посмотрел на меня с немым укором. А еще замуж собралась. «Ты уже успел здесь детьми обзавестись?» «Ты меня, наконец, стала доходить». «Какими детьми?» «Сень, у кого из нас с головой плохо? У тебя или у меня?» «У тебя». Тут же ответил наглый кот. Какие дети за такой короткий срок? Ну, сама посуди. Ну, ты ж только что сказал. Кот посмотрел на меня, как на полоумную. В общем, так. Синька почесал задние лапы за ухом. Объясняю для тех, кто не понимает намеков. Я тут в соседней деревне пользуюсь большим авторитетом и положением в кошачьем обществе. Мне там парочка кошечек приглянулась сильно. Я таких нигде не встречал. Красавицы, умницы, красоловки отличные, чистоплотные. Они вроде отвечают не взаимностью. Но за свое счастье, как тебе должно быть известно, надо бороться. Не мне одному они нравятся. Местные коты со мной ни в какое сравнении не идут, конечно. Но поддерживать репутацию единственного и неповторимого нужно постоянно. А если я сейчас уеду, то хана моему личному кошачьему счастью. Я чуть не рассмеялась, честное слово. Синька, оказывается, все в это время ходил по бабам. Хотя правильнее было бы сказать – по кошкам. Но суть от этого не меняется. А я-то все думала, и где он шляется. «Ты уверен, что поездка лишит тебя двух дам сердца сразу?» Еле сдерживая улыбку, спросила я. «Ты плохо знаешь кошачью психологию», – тяжело вздохнул меховой ловелаз. «Тут нужен постоянный контроль и крепкая лапа». У людей то же самое. Не переживай, хмыкнула я. Разница только в количестве конечностей. Так ты не обидишься, если я в этот раз не поеду? И Сенька заискивающе взглянул мне в лицо. Я потом обязательно. Я тоже домой хочу, но... Я не обижусь, Сень, махнул я рукой. Только другого раза, наверное, не будет. Как знать, как знать. В том, что эта поездка будет первой и последней, я нисколько не сомневалась. С того самого дня, когда русалка Даяна появилась в озере княжеского замка и сообщила мне о том, что моего дома больше нет, я пыталась представить себе, как вернусь к развалинам своей избушки. Картины перед глазами вставали одна краше другой, и радости мне не прибавляли. Мне просто некуда было возвращаться, но само место, которое стало для меня, можно сказать, судьбоносным, тянуло к себе с поистине непреодолимой силой. И никакие способы забыть не помогали. Отсюда напрашивался вывод. Надо увидеть все собственными глазами и убедиться окончательно, что меня в расстании ничего не держит. Пусть будет больно и страшно, но я должна это сделать. Душа требует. А потом я перевела взгляд на сражающихся друзей, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, которые и так в последнее время все чаще и чаще не давали мне покоя, А тут еще Сенька гад такой ехать не хочет. Поединок между тем почти закончился. Но как? Сень, мы из-за тебя пропустили самое интересное, обиженно высказала я коту свои претензии. А мне кажется, что самое интересное еще даже и не начиналось, многозначительно ответил кот, глядя на Катерину, припертую мечом Виктора к дереву. Они были так близко друг к другу, что еще немного и, Мы с синькой подались вперед. В ожидании даже дыхание затаили. Но нашим надеждам не суждено было сбыться. «Один ноль в мою пользу!» «Тяжело дыша!» – сказал Виктор. И убрал меч от груди девушки. «Неплохо она его погоняла. Молочина!» «Ничего. Мы еще посмотрим, на чьей поляне больше поганок вырастет!» Фыркнула в ответ Катерина и, кинув ему свой меч, подошла к нам. «Зачем ты ему сдалась?» Возмутилась я, отдавая ей учебник. У тебя были все шансы победить. Иногда нужно уметь проиграть, чтобы почувствовать вкус победы. Философски заметила она и направилась к замку, никого не дожидаясь. Советник проводил ее задумчивым взглядом и вытер тыльной стороной ладони взмокший лоб. Виктор, я всегда знал, что ты крутой мужик, но драться с женщинами – это как-то не очень оригинально. под дел молодого человека Сенька. Женщин любить надо. Рассказать как? А давай лучше я расскажу тебе, как делается кошачий фарш. Неожиданно разозлился Виктор. Интересно, какая муха его цапнула? Вот она, всесторонняя, развитая личность. Ничуть не перепугался кот. Любовь любовью, о еде гораздо приятнее поговорить. Правильно, над желудком контроль держать гораздо труднее. Слушай, заткнись, «А что я такого сказал?» «Сень, отстань от Виктора!» усмехнулась я. «Видишь, у него никак в голове не укладывается, что женщина с мечом не столько забавное, сколько опасное существо. Ничего, он у нас сильный, он справится. Кто против женщины с мечом пойдет, тот удар ниже пояса и получит». Кот продолжал нагло издеваться, за что чуть не схлопотал по ушам. «Слушайте, вам заняться больше нечем». зашипел на нас Виктор. «Я не понимаю, что вы разоряетесь? Ладно, еще ты, Сень. А вот некоторые ведьмы вообще не владеют никаким оружием, а рассуждают так, будто являются великими судьями». «А у меня учителя плохие были», – не растерялась я. «Я только ножи в нечисть метать могу». И много раз попала. «Достаточно, чтобы остаться в живых. Меч, наверное, не мое оружие, хотя я бы была непрочь учиться им махать». «Виктор, у тебя есть шанс стать самым уникальным учителем в истории всего союзного государства», – совершенно серьезно заметил кот, «при условии, если тебе удастся научить ее, хотя бы правильно его держать». «Сеня!» – возмутилась я. «Можно подумать, что я самая безнадежная ученица на свете. А разве нет?» «Наверное, я все-таки присоединюсь к Виктору с его заманчивой идеей сделать из этого нахала фарш». Однако Виктор довольно улыбнулся. «Он всегда радуется, когда меня ставят в неловкое положение. Но меня-то нет». «А ну дай сюда!» Я выхватила у него из рук один из тренировочных мечей и тут же чуть не выронила. А еще говорят, что они легкие. Собственно, так оно, наверное, и есть. Легкие, как воздушный шарик, в котором вместо воздуха чугун. «С какой стороны держать меч, я тоже знала». Но, в отличие от Катерины, на этом мои познания даже теоретические. Во владении данным видом оружия и заканчивались. Что с ним делать дальше, я не представляла. Нет, я, конечно, видела, как это делают другие. И с трудом подняла меч над головой. Меч жутко перевешивал. И меня пошатывало под его тяжестью. Мамочки, родные! В ужасе уставился на меня Сенька и попятился к ближайшим кустам. Ты похожа на богиню седьмой рюмки самогона. после которой сознание медленно уплывает. Почему седьмой согнулся пополам от смеха Виктор с наслаждением, наблюдая за моими неуклюжими попытками справиться с несковорчивым оружием? Странно, что он не уточнил, почему богиня. Потому что 7 символическое число, охотно пояснил кот. И вообще, я предлагаю как можно быстрее убраться отсюда. Или я плохо знаю Алену. Как бы в подтверждение его слов Я резко опустила руки, не в силах дальше удерживать это легкое оружие, и практически уронила его перед собой. Меч вонзился в землю в том месте, где секунду назад стоял Виктор. Обалдел совсем!» – заорал он. «Это, конечно, тренировочный меч, но в твоих руках он выглядит просто страшно. Ты одним своим видом всех распугаешь». «Ах, вот как!» – разозлилась теперь уже я, снова поднимая меч – «Думаешь, если я чего-то не умею, то у меня ничего и не получится?» «А вот они угадали. Получится!» «Получится, получится!» – нервно закивал из кустов Синька. «Умри, природа! И все по ящикам! А кто без ящика, останется непогребенным!» «Виктор, отбери у нее это оружие массового уничтожения, иначе мы точно не доживем до ужина!» «Ну все!» – зарычала я. «Вы меня достали!» Я расставила пошире ноги, вспоминая, как это делала Катерина, и снова, приподняв меч, попыталась крутануться вокруг себя. Сомневаюсь, что у меня получилось так же красиво. Я чуть не навернулась, только чудом не распласталась на земле. «Стой, Алена!» Виктор выглядывал из-за ближайшего дерева и, не переставая нагло надо мной ржать, еле выговорил. «Если ты пообещаешь, что не будешь больше его поднимать, то я покажу тебе, как это делается. «Ну, покажи!» – зловеще отозвалась я. «Только если ты будешь объяснять так же, как здоровенный, то я за себя не ручаюсь. Я уже нашла центр тяжести». «Виктор, ты попроще, попроще!» – наускивал его из кустов Сенька. «Тут нужен особый подход, как к больным, со всеми возможными психическими осложнениями. И самое главное – спокойнее». Советник приблизился ко мне с некоторой опаской. Я терпеливо ждала, когда он наконец определится, с чего начинать мое нелегкое обучение. Похоже, решить такой вопрос было достаточно сложно. «Виктор, я бы на твоем месте был настороже. Ты сильно рискуешь. А за риск молоко полагается выдавать», – не унимался кот. Я бросила на него уничтожающий взгляд. «Вот наглец. Мне и так нелегко, а он еще издевается». «Ну?» Нетерпеливо спросила я, потому что долгое молчание советника меня начало нервировать. Такое впечатление, что он раздумывает, а стоит ли со мной вообще возиться? Во-первых, ты неправильно держишь меч. Он остановился у меня за спиной и обхватил ладонями мои запястья. Расслабь руки, ты не врага душишь. Сенька истерически хрюкнул, с любопытством наблюдая за нами, точнее за мной. По его кошачьему мнению, дело было абсолютно безнадежным. Я послушно расслабила пальцы. Если бы не быстрая реакция Виктора, то меч свалился бы прямо мне на ногу. «Ален, нельзя же все понимать так буквально», – усмехнулся мой новоиспеченный учитель. «Расслабить и бросить – разные вещи. Давай попробуем еще раз». Я, стиснув зубы, попробовала. Получилось немного лучше. Правда, где-то с десятой попытки. но, по крайней мере, меч я больше не роняла. Кажется, со мной действительно бесполезно бороться. Я неисправима. И ведь самое главное, сама напросилась. Идти на попятную мне не позволяла гордость. Ну или вредность. Сенька бегала вокруг нас, всячески подбадривая то одного, то другого, но больше отвлекая совершенно ненужными советами. Не знаю, сколько бы еще продолжалось мое мучительное обучение боевому искусству, но нас отвлекли. «Я смотрю, вы времени даром не теряете», – раздался сбоку насмешливый голос Александра. «Неужели мы втроем так сильно увлеклись, что даже не слышали, как он приехал? Ничего себе!» Я вздрогнула сама, не понимаю, почему. От неожиданности, наверное. И тренировочное оружие, занесенное как раз над головой, все-таки выскользнуло из моих рук. А Виктор, стоявший сзади, успел не столько подхватить его, сколько обхватить меня». за что и поплатился. Меч всей тяжестью рухнул ему на плечо. «Елки-палки, Алена!» – взвыл невинно, покалеченный, выпуская меня из своих объятий. «Ты точно хочешь меня угробить?» «Если бы хотела, то сделала бы это несколько раньше», – огрызнулась я и, повернувшись к князю, пожаловалась. «Александр, они надо мной издеваются». «Ах, вот как это называется!» – закипел от негодования Виктор. «Сама просила научить тебя махать мечом, а теперь мы же над тобой издеваемся. Сень, ты слышал?» «Ну, со стороны-то это именно так и выглядит», – хмыкнул кот. «Вот только кто над кем, я так и не определился». «Нет, ну не паршивец». «Махать я и без тебя умею», – не удержалась от колкости я. А это много ума не надо, а вот по-настоящему драться». «Так вы тут обучались, оказывается, а я-то думал». В голосе князя прозвучали незнакомые мне доселе едкие нотки. Или мне показалось. Теперь все понятно. Только одно замечание, Виктор. Ты не учитываешь разницы в росте, поэтому твои усилия пропали даром. Ура! – издала радостный крик я. Виктор, ты дисквалифицирован и никогда не будешь великим учителем. Не очень ты хотелось. Ты сама напросилась. Проворчал советник, поднимая с земли меч и потирая ушибленное плечо. Лучше бы ты да научилась ядом плеваться. Меньше пострадавших было бы». «Не думаю», – засомневался Синька. «Ей же только волю дай, всех заплюет. А еще в бутылочке нацедит. Про запас». «Ах, вот вы как!» «Не слушай их!» Немного напряженно рассмеялся Александр, наблюдая, как мое выражение лица постепенно меняется на возмущенно обиженное. «Они ничего не понимают». Неумение чего-то делать бывает гораздо полезнее умения. А где Катерина, кстати? Вы ее в свою веселую компанию не приняли? Ушла стачивать остатки зубов, а гранит экзаменационных билетов», – хмыкнул Виктор. «Я нашла Катерину в библиотеке, в окружении зловещего вида чертежей, тетрадей и книг. Подруга изо всех сил делала вид, что усиленно занимается». Если бы я не успела ее хорошо изучить, то непременно поверила бы. Виктор, как всегда, посмеялся надо мной, хмуро спросила она, отрывая взгляд от учебника, который лежал у нее на коленях. Подозреваю, что на той же самой странице она открыла его еще час назад. Вовсе нет, честно ответила я, с интересом разглядывая разрез какого-то кошмарного строения на картинке и пытаясь безуспешно угадать, что же это такое. Напротив, «Был жутко зол. А это что?» – я ткнула пальцем в непонятное сооружение. «Обычная изба», – ответила девушка, захлопывая книгу, чтобы я не отвлеклась от интересующей ее темы разговора. «И что же его так разозлило? А кто ж его знает?» «Думаешь, он пустился в объяснение?» «Сама спроси. Делать мне больше нечего». Но по довольной улыбке... И появившемуся в глазах лукавству было понятно, что такая реакция советника ей польстила. С одной стороны, я ее прекрасно понимала, но с другой, чего зря обольщаться-то? С Виктором никогда нельзя быть ни в чем уверенной, о чем я и не применула донести до сведения некоторых мечтательных особ. Да знаю я, тяжело вздохнула Катерина на мое несильно обнадеживающее замечание. Ну, его к черту надоело. У меня экзамены на носу, мне готовиться надо. И она уже по-настоящему взялась за ум. Я взяла с полкой первую попавшуюся книгу, даже не взглянув на название на корешке, и мне под ноги что-то упало. Это оказалась какая-то небольшая брошюрка. Я подняла ее и повертела в руках. Обложка была девственно чиста, если не считать нескольких буроватых пятен и желтоватых подтеков. свидетельствующих о том, что книга довольно старая. Название она тоже не имела, и я, повинуясь чувству здорового женского любопытства, пролистнула несколько страниц, но меня ждало глубокое разочарование. Книга была написана на каком-то неизвестном мне языке. Я уже собралась ее захлопнуть и сунуть обратно на полку, но тут заметила несколько пометок на полях. Грех не прочитать, если они на нормальном понятном языке написаны. Я пролистнула обратно. Ну так и есть. Почерк кривоватый, но вполне разборчивый. Несколько строчек подчеркнуты выгоревшими красными чернилами. И надпись «Магический излом». На остальных страницах пометки имели аналогичное содержание. «Магический излом». Какое странное выражение. Я представила себе кривое, угловатое заклинание, но сразу же усомнилась в правильности своих предположений. Наверняка это означает что-то другое. Надо будет у Александра спросить. Он умный, объяснит. И я спросила. За ужином. Где ты это взяла? Немного напряженно поинтересовался князь, внимательно глядя на меня. У меня возникло ощущение, будто я лазила в его сейф с секретными документами. книжки вычитала». «В какой?» – продолжал он допытываться. «У тебя в библиотеке. А что такое?» «Нет ничего», – дернул плечом князь. «Только давай я объясню это тебе чуть позже». «А почему не сейчас?» – встряла Катерина. «Нам тоже интересно». И она посмотрела в сторону советника. «Ну, мне это точно». Александр перевел задумчивый взгляд на нее. Вряд ли вы с Виктором что-то поймете, если я начну рассказывать, как проводить и концентрировать магическую энергию для создания инерционного огненного шара, чтобы им можно было убить вон того паука в углу и при этом не сжечь ползамка. Примел, привел пример он. Причем пример оказался очень удачным, потому что Катерина, судя по выражению ее лица, действительно ничего не поняла и сразу отстала. Я же... Еле дождалась окончания ужина. Меня подстегивало здоровое любопытство. Что же это за таинственный магический излом такой? Я никогда раньше не слышала ничего подобного. Да еще и Александр как-то странно напрягся, когда я о нем упомянула. Князь не стал испытывать мое терпение и сам повел меня в библиотеку. Едва ужин подошел к концу. «Покажи мне ту книгу, где ты увидела про магический излом», – потребовал он. Я вытащила с полки и протянула ему небольшую брошюрку, в которой на полях кривым почерком были сделаны кратенькие пометки. Он полистал ее и усмехнулся. «Странно, что именно она попала к тебе в руки». «Почему?» Но Александр не удостоил меня ответом. Он уселся на стул, бросив книгу на стол и скрестил руки на груди. «Магический излом» – это искривление части магического пространства. «Полностью лишенная магии», – начал объяснять он учительским тоном. «Если бы я еще что-нибудь поняла. Это как?» «Все очень просто», – продолжил Александр. «В любой магической структуре, чем бы она ни была, хоть заклинанием, хоть нечистью, есть небольшой пустой кусочек, один или несколько, по-разному, который не содержит магической энергии. Чтобы тебе было понятнее, приведу пример». Взять хотя бы любое заклинание. Оно само по себе является сгустком магии, и ты вкладываешь в него еще и свою силу. Правильно? Я кивнула. Ну так вот, а если знать, где именно находится этот излом, а у каждого заклинания он свой, то можно успеть вплести туда что-нибудь свое, даже кардинально противоположное. И тогда за результат заклинания поручиться уже вряд ли кто сможет, даже если оно произнесено по всем правилам. То есть ты хочешь сказать, что можно полностью поменять направление заклинания, если знать, где находятся эти свободные от магии места? Оторопела я. Ну да. Ничего себе. А почему нам об этом в академии ни слова не говорили? И не скажут, усмехнулся князь. Но почему? Учитель и, и ректор наверняка знают это. Думаю, что знают, только эта информация доступна лишь высшим магистрам. Представляешь, что будет, если каждый рядовой маг или целитель-самоучка будет знать места разрыва магического пространства? Я представила. Картина получилась неутешительная. Борьба магов за право первенства и главенства – Уничтожение всего, что имеет хоть какое-то отношение к магии, запреты почти на все виды заклинаний, в том числе целительские и охранные. И как результат всего этого – ослабление общего магического фона с его постепенным уничтожением. «Ну же, Алена», – улыбнулся Александр, – «не стоит все представлять в таких глобальных масштабах с полным крушением мира». «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» – проворчала я. «Он что, мысли читать научился?» А то я тебя не знаю. Честно говоря, информация такого рода пока в голове у меня укладывалась плохо. Если все обстоит таким образом, каким представил мне ее Александр, то что мешает всяким злодеям воспользоваться этими поистине разрушительными знаниями? Конечно, всех мест магического излома знать невозможно, но даже несколько будет вполне достаточно, чтобы устроить всемирный переполох. А откуда тебе все это известно?» – поинтересовалась я. «Я же все-таки прямой потомок Кощея Бессмертного. Или ты забыла?» Князь улыбнулся и усадил меня к себе на колени. «Некоторые знания у нас передаются чуть ли не с молоком матери. Есть вещи, которые не преподают ни в одной академии мира, и о которых знают лишь немногие. Но только единицы способны воспользоваться этими знаниями, потому что они тщательно охраняются. Твоя книга тоже к ним относится, между прочим. Все тайное рано или поздно становится явным, скептически заметила я. Возможно, ты и права, но давай не будем забивать себе этим голову. Это все старая, хорошо забытая магия, которой сейчас почти никто не пользуется. Сомневаюсь, что наберется хотя бы 10 достаточно сильных магов, которые вообще помнят, что такой термин, как магический излом, существует. Почему-то его слова не послужили мне должным успокоением, зато оставил обо всем забыть нежный поцелуй. Данный отвлекающий маневр Александр всегда действовал на меня безотказно. Мировые проблемы поспешно отступили, не выдержав такого чувственного натиска. «Я за своими делами совсем оставил тебя без внимания», – повинился вдруг Александр. Но кто же знал, что после этой дурацкой войны навалится такое количество проблем? Мне не хочется втягивать тебя в политику. Это не совсем женское дело. Ничего, я еще пока терплю, улыбнулась я и положила голову ему на плечо. Мне было хорошо и уютно рядом с ним, а самое главное – спокойно. Вот именно что пока, улыбнулся он. А потом ты начнешь разбирать замок по кирпичику или найдешь себе не менее разрушительное развлечение. Просто так, от скуки. Нет, нужно срочно исправляться. Думаешь, поможет? Очень хочу на это надеяться. Мы какое-то время сидели молча обнявшись и предаваясь каждой своим мыслям. Расскажи мне про это кольцо, попросила я, показывая печатку на своем пальце, подаренную им в день нашей помолвки. Помню, меня еще поразил тот факт, что она оказалась мне в пору, несмотря на то, что Александр снял ее со своей руки. А пальцы у нас далеко не одинаковые. Мои заготовки тоньше. Это кольцо – символ силы и знаний моих предков, начиная от самого Кощея Бессмертного. Князь переплел мои пальцы со своими. Мне не так уж много о нем известно. Родители не успели всего рассказать, но оно обладает какими-то защитными свойствами. И только после заключения брака. На кольце выгравирован камень вечности. Это знание нашего рода. И солнечные лучи – это сила. Надпись гласит «Сотвори вечность» и написано на древнем магическом языке. Что это обозначает, не знаю, можешь не спрашивать. Мой прадед сжег почти весь архив, в котором были ответы на многие вопросы. Единственное, что мне еще известно – Это кольцо дает защиту избранницы правителя Трехгории и вручается в день свадьбы. «А зачем тогда ты отдал мне его при помолвке?» – удивилась я. «Сам не знаю», – князь пожал плечами, – «захотелось». «Ты забыл упомянуть еще одно свойство. Проверка на вшивость», – ехидно напомнила я. «А что ты возмущаешься? Ты ее с блеском выдержала. Надо было тебя тоже испытать чем-нибудь». Не стоит придумывать ничего оригинального, подел меня Александр. Вся жизнь с тобой и так будет сплошным испытанием. Ах, вот как, взумилась я. Можно подумать, я одно сплошное недоразумение и ходячая проблема. Вот именно за это я тебя и люблю. Повозмущаться в волю мне в очередной раз не дали.